Сила силу ломала. Один из столов опрокинули, тетушки с визгом и ревом вслед за Марией с ребятишками бежали прочь из избы. Миланью шквалом отбросила на деревянную кровать, и кто-то грузный навалился на нее спиною. Настасия Ивановна, кажись, Мургашка вопил во всю глотку, угрожая, что он всех перестреляет за Филю. «Стреляй буду! Бей, Филя! Моя, отвечай, не будет!» Мургашка и в самом деле лез на кровать за ружьем, висящим на стене. — А, матушки! — завыла Настасья Ивановна. — Саня, спаси! Санюха Вавилов взгробастал мургашку со спины. — На мою бабу лезешь, вша таежная! Прысь от селева! Кусай буду! А, клещ окаянный! Санюха выбросил мургашку, вон из избы в сене. А по избе метут-метут, как будто всех закружил внезапно налетевший смерч. Виск, истошный рев, хруст, тарелок и чашек под ногами. А ежели по-праведному, так вот как развернулся кузнец Андрон и ахнул Филимона в челюсть. Так что по-праведному. «Тятенька!» Отвалит от меня на полштанины!» — орала Головешиха, отбиваясь от мельцонера Гриши, который изо всех сил удерживал ее. «Я ему недоноску другой глаз вырву! Тихо, тихо!» Рикошетом влетела в затылок Санюхи. Он даже не сообразил, кто его гвозданул. Помотал башкой и, долго не думая, вырвал из железной печки трубу, размахнулся и трахнул по лбу Лалетина». «Такую твою в копыта! Это тебе за предательство, моль таежное. Ты что?» На этот раз Фролла Летин помел по избе с Санюхой, железную печку раздавили в лепешку. Сопят, рычат и подкидывают друг другу подсосала Филимон и Демид свалились на пол, продолжая тузить друг дружку, перекатываясь из стороны в сторону. Как раз в этот момент в избу вошла Анисия в распахнутом черном полушубке. На нее никто не взглянул. На перевернутом столе рычали Санюха с Фролом, оба дюжи и рукастые. Настасья Ивановна, выручая Санюху, тащила Фрола за ноги, а Фроська удерживала Санюху. Анисия видела только Демида и Филимона. Ей было так стыдно и горько за Демида, что она, кусая губы, спустив шаль на плечи, готова была расплакаться. Демид, Демид! Тот самый Демид, который для юной Анисы был необычайным героем, заправдошным парнем, и она готова была бежать за ним в вагоне воду, если бы ей годов было побольше. И вот Демид, рычащий, свирепый, расхристанный, и это она его спасала от волков? А может, это не тот Демид, которого она спасала? Тот был какой-то жалостливый, когда смотрел с горы на деревню, и по его лицу скатывались слезины. — Тащите их за ноги, за ноги! — кричал мельционер Гриша. — Веревки, веревки, где веревки? — тормошил Павлуха Лалетин Фроську, когда разняли фрола Лалетина с Санюхой. Настасья Ивановна успела утащить Санюху из избы. Наконец-то дерущихся разняли. Упираясь в пол руками, поднялся Демид. От его гимнастерки и нижней рубахи болтались только лоскутья. Он их тут же сорвал и бросил на пол камнем, опустившись на табуретку. Филимон, отдуваясь голой по пояс, уселся на лавку в простенке между двух окон. Все молчат, трудно переводя дух, и те, что дрались, и те, что разнимали. Теперь все увидели трезвого свидетеля Анисию. Из гупы носа Головешихи текла кровь по подбородку. «Полюбуйся, полюбуйся, вот доченька! Какого ты героя спасла от волков!» Хныкала Головешиха, вытирая кровь платком и подбирая шпильки. Анисе метнулась к Демиду и впилась в него взглядом. Губы у ней подергивались, все ждали, что она скажет ему. Демид выпрямился и, будто обвиняемый при словах «суд идет», встал с табуретки. Лицо его кривилось, словно он пытался улыбнуться анисе «Я, мол, не виновен, не признаю себя виновным». Но он ничего не сказал. «Это... это... это что?» — едва выговорила Аниси с паузами, кусая губы. «Самосуд, да? Самосуд?» Она задыхалась от обиды и горя, едва сдерживая слезы. А тут еще головешиха мать ввернула. «Поцелуй его, соколика».